Но пока что над Висбю светило осеннее солнце. Она вернулась в гостиницу, где портье помог ей поменять билет на рейс, вылетавший в три часа дня. У нее осталось время прогуляться вдоль крепостной стены, зайти в магазины и примерить несколько свитеров ручной вязки. Но подходящего так и не нашлось. Она пообедала в китайском ресторане и решила не звонить Хенрику, а сделать ему сюрприз. У нее был собственный ключ от его квартиры — Он сказал, что она может приходить когда угодно. У него нет от нее тайн. В аэропорт она приехала заблаговременно. В местной газете увидела снимок, сделанный вчера фоторепортером. Вырвала эту страницу и спрятала в сумку. Затем объявили, что у самолета обнаружена техническая неисправность. Придется ждать другого, который уже вылетел из Стокгольма. Луиза не испытала досады, но почувствовала, как растет нетерпение. Поскольку других рейсов не было, билет не поменяешь. Она вышла из аэровокзала, села на скамейку и закурила. Сейчас она сожалела, что не поговорила с Василисом. Могла бы и выдержать гневную вспышку человека, самолюбие которого оскорбили и который не терпел отказа ни в чем. Но она ему не позвонила. Самолет вылетел с двухчасовым опозданием и приземлился в Стокгольме в начале шестого. Она сразу же взяла такси прямиком к дому Хенрика на Сёдермальме. Они попали в пробку, вызванную автомобильной аварией. Словно бы множество невидимых сил удерживали ее, хотели пощадить. Но она об этом, естественно, ничего не знала. Только чувствовала, как растет нетерпение, и думала о том, что Швеция во многом стала напоминать Грецию с ее вечными заторами и неизбежными опозданиями. Хенрик жил на Тавастагаттон, тихой улочке, вдалеке от самых оживленных трасс Сёдермальма. Луиза проверила, не изменился ли кот 10.66. Год битвы при Гастингсе. Дверь открылась. Квартира Хенрика находилась на последнем этаже, откуда открывался вид на железной крыше и шпили церквей. К ужасу Луизы, сын как-то сообщил ей, что если выбраться из окна на узенькие перила, то можно увидеть воду Стрёммена. Она дважды позвонила в дверь. Потом открыла ее своим ключом. Отметила, что воздух в квартире спертый. И тут же испугалась. Что-то не в порядке. Задержав дыхание, она прислушалась. Из прихожей была видна кухня. «Здесь никого нет», — мелькнуло в голове. Она крикнула, что приехала. Никто не ответил. Тревога улетучилась. Она сняла пальто, сбросила туфли. На полу под щелью для почты ничего, ни писем, ни рекламы. Значит, Хенрик никуда не уехал. Она прошла в кухню... Грязной посуды в мойке нет. В гостиной прибрано, необычно чисто. Письменный стол пуст. Она открыла дверь в спальню. Хенрик лежал под одеялом. Голова вдавлена в подушку. Он лежал на спине. Одна рука свешивалась вниз, другая, раскрытой ладонью вверх, покоилась на груди. Луиза сразу поняла, что он мертв. В отчаянной попытке освободиться от этого сознания она закричала. но он не пошевелился. Лежал на кровати и больше не существовал. Была пятница, 17 сентября. Луиза Кантер упала в бездну, находившуюся как внутри ее, так и вне ее телесной оболочки. Потом она выбежала из квартиры, не переставая кричать. Те, кто ее слышал, говорили позднее, что это напоминало вой раненого зверя. Глава третья. Из старившего в главе хаоса выкристаллизовалась одна четкая мысль. «Арон, где он? Есть ли он вообще? Почему он не рядом?» Хенрик был их общим творением, и Арону от этого не отвертеться, но он, разумеется, не появился. Он где-то далеко, как всегда. Он словно тонкий дымок, который не ухватишь, которому не прислонишься. Впоследствии она толком не помнила, что происходило в ближайшие часы, знала только то, что ей рассказали другие. Один из соседей, открыв дверь, увидел, как Луиза спотнулась на лестнице, упала и осталась лежать. Потом сбежалось множество людей, приехали полиции, скорая, ее отвели в квартиру, хотя она упиралась, не желала снова входить туда. Не видела того, что видела, Хенрик просто вышел и скоро вернется. Полицейская с детским личиком Похлопывал ее по плечу точно старая добрая тетушка, старавшаяся утешить девчушку, которая упала и ободрала себе коленку. Но Луиза не ободрала коленку, она была раздавлена, потому что ее сын умер».